«Господин Кральчук улыбнулся Хуан Франко Кресло, — «крупней операция по обеспечению безопасности была организована лишь во время празднования 50-летия ООН в Нью-Йорке. Вы можете не волноваться. Все необходимые меры предосторожности приняты. Мы можем защитить вас лично от любых посягательств вплоть до пункта назначения. Ведь вы летите в Киев или прежним маршрутом через Англию, Финляндию, Турцию, Германию, Швейцарию, Львов. Это нереально» не смутился Крольчук, умудрившийся даже здесь выглядеть провинциалом, степенным казацким головою. «А что сейчас реально?» – проворчал сосед Бабу СНГ, аргентинец. «Единственная реальность в мире насилия – смерть. Если все сомнения разрешены, я продолжу. Хуан Франко Кресло обвел ряды стоящих посуровевшим взглядом. Причины, по которым я вынужден был собрать вас, две. Первое – События, происшедшие в абсолютных планах розы реальности, начинают сказываться у нас, в запрещенной реальности, грозят дестабилизировать состояние мира и сорвать контроль за ним. На уровнях физических законов это отразится мало, на уровне социума – очень сильно, вплоть до его полного разрушения. Чем в таком случае мы будем управлять? Выражается же влияние абсолютно двумя стихийно причинными процессами – ужесточением закона возмездия и распадом наших союзов, призванных корректировать реальность по единому сценарию. Если с первым процессом мы еще кое-как могли справляться, локализуя его с помощью создания всякого рода антиправительственных группировок типа красных и черных бригад, Ирландской республиканской армии, команды контр-крим, движения Хамас, исламских серых братьев и защитников веры, неофашистских славянских отрядов, то с процессом распада союзов можем не совладать. В моем регионе этот процесс не наблюдается. Заметной доли скепсиса проворчал Корольчук. Ваш Союз слишком молод, парировал верховный координатор и монотеистичен, ибо исповедует черный национализм. Впрочем, это нас не волнует. Важен результат, а не путь его достижения. Итак, проблема номер один для большинства из нас распад системы. Какие меры вы предпринимаете в связи с этим? Необходима ликвидация смутьянов бросил горячий аргентинский лидер. Никакие другие меры не помогут. Если бы у нас был доступ к мирам инсектов, проблема была бы решена в сжатые сроки и бескровным путем. Вторая причина, по которой мы собрались, и есть блокировка миров», — усмехнулся Хуан Кресло. «Все вы знаете, когда и по чьей инициативе доступ к мирам был закрыт. Была инициирована так называемая игла Парабрахмы, чье включение всегда приобретает характер и силу физического закона. По сути, произошла прямая коррекция реальности, отменить которой мы не в силах. На Земле сохранилось около 300 памятников культуры инсектов, получивших название «Миры», модули иной реальности, и все они закрыты. «И что же, открыть их не удастся никогда?» подал голос лидер Союза неизвестных Канады. «Нельзя ли заставить того, кто инициировал иглу?» «Заставить нет. Есть путь похитрей». Этот, посвященный по имени Матвей Соболев, Овладел методом смещения временных потенциалов, то есть способом глубокого проникновения в прошлое по цепи генной памяти предков. Мало того, он в потенциале способен на ретроактивное действие. Надо подтолкнуть его сделать то, что нам нужно, запрограммировать. И кто это сделает? Наш уважаемый настоятель храма Гаутамы Бабу СНГ, координатор Союза Девяти России, на территории которой проживает наш герой. Взоры всех 146 координаторов обратились на БАБУ СНГ. «А он справится?» – раздался скрипучий голос Крыльчука. «Господин БАБУ хорошо ориентируется на Алтае, а Соболев живет где-то в Питере, а?» «Господин украинский Гетман хорошо ориентируется на Украине», – разжал зубы БАБУ СНГ. «Если понадобится его помощь, я попрошу». «Но до этого момента возможны перевороты союзов», – сказал канадец. «В моем союзе образовалась оппозиция режиму. «И в моем, и у меня, в фракции» раздались голоса. «Есть одна идея», – поднял руку верховный координатор, успокаивая собрание. «В России создано оружие психофизического воздействия, гипноиндуктор УДАВ, известный в среде спецслужб под названием «Глушак». Возможности его невелики, то есть я хочу сказать, что воздействует он лишь на мозг нормального человека, но хотя программа по его дальнейшему совершенствованию свернута, чем он поможет нам, людям круга?» саркастически осведомился аргентинский лидер. Каждый из нас способен защититься от пси любой мощности. «Не каждый и не от любой», – парировал Хуан Кресло. «Во-первых, существует забытый всеми до поры до времени источник силы, знания бездн. Найдите его, и ваша воля станет единственной силой, регулирующей законы данной реальности. Во-вторых, иерархи, собиратели и хранители. Наши старшие братья давно овладели психотехникой, Оформление мысли как реальной физической силой, на базе нижних планов розы реальностей. Против этой силы, реализующей сплав физики, магии и воли, нет никакой защиты, кроме еще более высокого уровня того, кто послал целенаправленную мысль. Но иерархи там, а мы здесь. Хранители же свято соблюдают доктрину, не вмешательство. Да, иерархи живут выше нас, но... Верховный координатор сделал паузу. Я имею возможность получить оттуда кадоны способные запрограммировать любого из неизвестных. Этими кадонами, пси-программами высшего класса можно модулировать излучение глушаков. Во дворе монастыря возник и стихропот. Все присутствующие поняли идею председателя. «Вы правильно поняли», – показал свою ослепительную улыбку Хуан Кресло. «Самое интересное, что этот способ зомбирования людей уже был описан в литературе около 30 лет назад русским писателем Миррером в романе «Дом скитальцев». Но вряд ли он предполагал, что Вселенная реализует почти что любую человеческую фантазию. «Не проще ли сбросить на оппонентов, э, на чепенцев, пытающихся развалить союзы, небольшой атомный заряд?» – спросил в наступившей тишине все еще скептически настроенный координатор Украины. «Проще», – согласился верховный координатор. «Но ведь вы не захотите управлять радиоактивной пустыней вместо государства. У вас, господин Корольчук и так хватает проблем с Чернобылем, не так ли?» не стоит превращать в Чернобыль еще и Киев. Итак, что решим, коллеги?» Над толпой посвященных всплыли золотые и серебряные облачка света, означавшие согласие или воздержание. Золотых было больше. Погасли. «Осталось решить две маленькие задачки», — меланхолически заметил китайский лидер Союза 29. «Где приобрести глушаки и как мы получим кадоны?» Верховный координатор помолчал, оглядывая недвижные ряды людей внутреннего круга. По сути, он сейчас поднялся во властной лестнице на ступень выше, потому что жизнь каждого координатора теперь зависела от его решения, более чем раньше. Он готов был принять сан иерарха. А на свое место подготовил хорошего заместителя, от которого теперь тоже зависело многое. «Кадоны я буду вручать в индивидуальном порядке», – произнес наконец Хуан Франко Кресло, после вызова – А получение глушаков будет зависеть от представителя России, господина Бабу Сенге. Вам придется договариваться с ним также индивидуально. 146 координаторов власти на земле молча смотрели на невозмутимого настоятеля храма Гаутамы, прекрасно понимая значение слов, произнесенных верховным координатором.